«Лишние зубы можно вырвать. Хирурги удалят часть хряща и прилепят ваши уши к голове, не оставив никаких следов операции. Процедура безболезненная и простая. Все заживет за две недели. Это мнение медиков. Так что не спорьте». Его губы снова искривились. Что касается цвета кожи, с этим нет затруднений. Лица некоторых землян благодаря выпивке приобретают такой оттенок, который и не снился Сири. Мы покрасим вас с гарантией на 4 месяца, а потом вы сможете поддерживать нужный цвет с помощью специального препарата. Но послушайте, вы родились в Машаме, столице диракты. Материнской планеты, с которой началась космическая экспансия Сири. Ваш отец вел там торговые дела. Вы жили на Диракте до 17 лет, а затем вернулись на Землю. Сейчас вам 26. Ростом и телосложением вы не отличаетесь от Сирии. Вы все еще великолепно говорите на их языке причем с превосходным машамским акцентом, что добавляет правдоподобие. — Около пятидесяти миллионов, в Сири, отличаются таким же произношением. — Мистер Моури, вы прекрасно подходите для той работы, которую мы собираемся вам поручить. — А что, если я пошлю поручение к черту, да и вас заодно? — с любопытством спросил Моури. «Было бы весьма жаль», — ответил Вулф холодно. «Военные времена заставляют вспомнить старую поговорку. Один доброволец стоит тысячи призывников. Намекаете, что готовы сцапать меня по повестке?» Моори сделал раздраженный жест. «Дьявольщина!» «Так вот, добровольно я могу, но не терплю, когда меня заставляют что-то делать». «Здесь об этом сообщается», — сказал Вулф, указывая на папку. «Джеймс Моури, двадцати шести лет, нрав беспокойный, упрямый. Если загнать его в угол, способен обломать рога сатане». «Ну, слышу голос моего старика». «Это что, он вам сказал?» «Наша служба не распространяется относительно своих источников информации». «Хм...» Моури погрузился в мрачные размышления, затем спросил. «Предположим, я соглашусь. И что дальше?» «Мы направим вас в школу. Там в течение шести-восьми недель вы пройдете подготовку по специальному курсу. Очень интенсивному и сложному. Предупреждаю, что заняты вы будете под завязку. Вас напичкают всем, что может пригодиться». Оружие, взрывчатые смеси, саботаж, пропаганда, психологическая война, картография, ориентирование по компасу, маскировка, дзюдо, средства связи и еще добрая дюжина предметов. К концу обучения вы получите достаточно знаний, чтобы как следует попортить нервы противнику. А потом вас... Тайно забросят на одну планету, колонию Сирии, и ваша задача будет заключаться в том, чтобы доставить им максимум неприятностей». Последовало долгое молчание. Наконец Моури произнес с некоторым сожалением. «Однажды, когда мой отец был сильно не в духе, он сказал, «Знаешь ли, сынок, дураком ты родился, дураком и помрешь». Он глубоко вздохнул. Старик оказался прав. — Ну что ж, я согласен. — Мы знали, что вы примете такое решение, — невозмутимо ответил Вулф. Они снова встретились через два дня после окончания тяжелого курса, который Моури прошел вполне удовлетворительно. Вулф приехал в школу и зашел в его комнату. «Ну, как учеба?» «Садизм чистейшей воды», — ответил Моури, скорчив гримасу. «Эти два месяца меня доконали». Я чувствую себя разбитым душевно и телесно. У вас будет масса времени для отдыха. Путешествие продлится довольно долго. Вы отправляетесь в четверг. Куда? К сожалению, не могу сейчас сообщить. Вашему пилоту вручен запечатанный пакет с указанием пункта высадки, который он вскроет на заключительном этапе пути. В случае аварии или нападения противника он должен уничтожить пакет. «Какова же вероятность, что нас могут перехватить?» «Небольшая. Ваш корабль намного быстрее, чем любой вражеский эсминец. Тем не менее, мы должны застраховаться от случайностей».